Майоран Название «Майоран» — семейство яснотковое или губоцветное. Народные названия — душица, колбасная трава, горная мята, стихия, воздух, планета, Меркурий. Магические свойства — обережная магия, любовная магия. «Майоран» был известен еще в Древнем Египте. Там он считался священным растением, листья которого сжигались перед началом любовного ритуала. Окуривание майорановым дымом очищало пространство, убирало негативные вибрации и создавало стабильный энергетический фон для проведения обрядового действа. В Древней Греции майоран называли дыханием богини Афродиты. Она когда-то прикоснулась к растению, чтобы подарить ему незабываемый аромат. Одним из свойств этого удивительного растения считалась способность пробуждать любовь. Венком из майорана увенчивали новобрачных, им дарили вино с майораном, чтобы они заручились поддержкой богини Афродиты и жили долго и счастливо. Аромат майорана способен менять энергетическое состояние человека. Он помогает справиться с негативными эмоциями, устранить застойные явления, снять напряжение и страх, сбалансировать энергетику человека. Кроме того, он заряжает положительной энергией, помогает укрепить волю и найти жизненную цель. Общевидовое название «ореганум» в переводе с греческого означает «горная радость». Травянистые кустики майорана росли в горных районах Греции и источали приятный и радующий сердце аромат, что и легло в основу названия. Иногда его называли также горной мятой, хотя ароматы майорана и мяты имеют мало общего. Мята — холодная трава а майоран — тёплая, и действуют они по-разному. Часто из-за названия ореганом происходит путаница. Майоран порой называют орегано, что не совсем верно, хотя в ботаническом классификаторе за ним закреплено именно это имя. Майоран и орегано — два разных вида душицы, очень многочисленного рода растений. Они различаются и по внешнему виду, и по аромату, и по способам применения. Это родственные, но всё же разные пряные травы. Орегано достаточно неприхотливое растение, тогда как майоран более капризен. Плохо переносит низкие температуры и растет обычно в местах с мягким и тёплым климатом. Орегано всегда выше, у него крепкий, одревесневевший стебель, который даёт ответвление в основном верхней части. Майоран — небольшой компактный кустик, он редко вырастает выше 50 сантиметров. Его стебли коричневого цвета серебристыми волосками начинают ветвиться довольно низко и древесневеют лишь у основания. Листья у майорана на концах затуплены, сероватого цвета и опушённые, а у орегано — заострённые. Верхняя и нижняя часть листовой пластины отличаются по цвету. Сверху они тёмно-зелёные, снизу — серо-зелёные. Цветут эти два растения в разное время. Орегано — в самом начале лета, майоран — уже во второй его половине. Соцветие тоже имеет разную форму и цвет. Цветы майорана бывают белыми, розовыми или красноватых оттенков, тогда как цветовая гамма орегано варьируется от светло-розового до фиолетового. И ароматы у них тоже разные. Запах майорана сочетает в себе пряные, лимонные и сладкие ноты с примесью цветочных и камфорных оттенков. Он мягкий и тонкий. При этом вкус майорана острый и пряный. В орегано всегда ощущается горечь с пряными нотами. Его запах напоминает смесь аромата апельсина и огурца. Он более резкий, чем у майорана. А вот на вкус орегано не такой острый, скорее мягкий. Горечи в его вкусе нет, скорее в нем присутствуют терпкие и вяжущие ноты. Подействуем майоран и орегано тоже отличаются. Майоран тонизирует и улучшает пищеварение в то время как орегано не рекомендует применять при любых расстройствах пищеварительной системы. И майоран, и орегано находятся под управлением стихии воздуха, как и большинство растений с ярко выраженным запахом. Именно благодаря проявленной энергии воздушной стихии эти травы способны изменять психическое состояние человека. Они структурируют энергетические потоки, избавляют негативных вибраций и внося позитивные. Меркурий даёт возможность сделать всё это быстро, недаром это самая шустрая планета нашей системы. Эфирные масла, которые в изобилии содержатся в майоране, обладают универсальными свойствами, от антисептического и противомикробного до обезболивающего. Опасность майоран представляет в основном для беременных и кормящих женщин, так как довольно сильно влияет именно на эту сферу. При травмах также нельзя употреблять майоран, так как он может замедлить процесс свертывания крови. Нельзя сочетать майоран с препаратами, разжижающими кровь. Магические свойства майорана заключаются в его способности очищать пространство от негативных вибраций либо при помощи окуриваний, либо посредством распыления майорановой воды. Помимо этого, майоран применяется в любовной магии. Использование его в ритуалах помогает найти контакт с человеком наладить общение, чтобы оно стало более лёгким и свободным. Также майоран применяется для различных внутренних трансформаций. Он помогает очиститься от негативных энергий и структурировать свою личность в согласии с космическими законами. Майоран усиливает волю, развивает целеустремлённость и боевой дух.